какая картина могла быть прекраснее, величественней, удивительней этой. Надо было только взглянуть на торжественную колесницу Лефорта и на молодого Петра в его капитанской одежде, чтобы понять все превосходство, все величие государя, посланного России Богом. С одинаковым восторгом смотрели на него, И русские, и иностранцы с равной любовью они были преданы ему, и потому с равным негодованием все увидели в конце шествия за бомбардирами и пушкарями изменника Янсена. Его везли на телеге под укрепленной на ней виселицей, на которой был виден турецкий полумесяц с надписью «Ущерб Луны». На шее у него была надета петля, на груди дощечка со словами «злодей». Нельзя было без ужаса смотреть на этого низкого и жалкого человека. Взоры всех с презрением отворачивались от него. Отдыхали на светлых, благородных лицах Лефорта и Шейна. Особенное удовольствие заметно было в обоих генералах в ту минуту, когда они подъезжали к триумфальным воротам. Здесь снова каждого из них встретили приветствием в стихах. Эти стихи уже не были надписью, а были сказаны гением в такую огромную трубу, что весь народ мог отчетливо слышать каждое слово». Знаменитый день 30 сентября закончился царскими милостями, щедро розданными всем участвовавшим в походе и разными увеселениями, которые царь любил устраивать для народа в торжественные праздники. Эти увеселения состояли чаще всего в иллюминациях и фейерверках. Последние, Как любимая забава царя, за три года перед тем уже устраивались двором во время Масленицы и разных других праздников, и сначала очень удивляли наших предков. Особенно простой народ долго не мог понять, каким чудодейственным образом эти прекрасные разноцветные огни летали по воздуху. И как вы думаете, кто занимался этим делом? Сам Пётр. Он не только готовил собственными руками фейерверки, но часто даже сам и зажигал их. Окружавшие его удивлялись, как этот великий ум мог в одно и то же время заниматься важными делами и мелочами». Впрочем, зажжение фейерверка, связанного в то время с опасностями, еще не могло называться совершенной безделицей. Но часто случалось, что Петр во время самых глубокомысленных размышлений о каком-нибудь великом предприятии писал письма к архангельскому воеводе о том, чтобы он купил для него лимонов. И рассказывал в том же письме, каким образом приготовить их, чтобы доставить к нему неиспорченными лимонами. Или давал приказание о починке какой-нибудь вещи из своей одежды. Или, наконец, сам принимался за эту починку. Так не один раз он сам чинил свои башмаки. Когда его приближенные громко удивлялись такой беспримерной деятельности и, по их мнению, излишней для царя бережливости, Петр обыкновенно отвечал им своей любимой пословицей «Кто не бережет денежки?» Тот сам не стоит рубля».